Пятое. Нет, одноклеточным он не был, чтобы не угадывать, откуда могут по нему ударить, чтобы не слышать явственного тиканья адской машинки, подведенной под него. Как покатилась от Москвы к Уральскому хребту та еще первая волна приватизации, он уже знал Чугуев с хищной радостью, что делать. Сто тысяч заводских аборигенов в едином инстинктивно охранительном порыве обменяли свои ваучеры фантики на акции родного комбината, вложились в свое, в знакомые до заусенцев валки и арматуры непрерывного качения. Трудовой коллектив был объявлен держателем контрольного пакета ОАО. в равных долях ни с кем нибудь, а с абсолютной силой государства, которое за заводом каждое мгновение потечески по следит. Чугуев прилепил к рукам всего-то три процента и начал планомерно методом катка и пылесоса вынимать у железных рассеянные по комодам и тумбочкам, по шкатулкам и вазочкам в старых советских стервантах напечатанные на госзнаке фиолетовые сертификаты на акции учужденный им Магутовский металл по копейке за тонну покупал у завода холодный прокат и двухтонные слябы издавал перекупщикам на границе уже по рублю официально прибыль комбината составляла ноль целых Одна десяти миллионная из самого понятия зарплата выпарился смысл. Животы прилипали к хребтам и голодным вкалачивалось. Есть возможность нажраться, продать ваши акции, мы уж ими правление распоредимся, все равно так и так на заводе останутся. Все равно государство держит в сейфах центрального банка половину другую магутовских акций, если что всех спасет в половодье добрым дедом Мозаем. И рабочие верили. Вот уж в чем была правда. Государство держало сорок девять процентов. Знал, откуда ударит, но когда? Как отбиться, как выстроить линию Мажино, Маннергейма — это вне разумения. И взорвалось в Кремле намного раньше, чем задружала тут под ним в Магутове земля. Он еще мнил себя единоличным, навсегдашним хозяином металлургического города, а сжатая предельно во времени цепная реакция все более рослых взрывов, Неслышно разбегалось от Кремля, корч уя, выворачивая кресла директоров и председателей советов акционерных обществ высшего порядка из земли. Мир сократился под нажимом каменной породы. Саша почувствовал себя придавленным жуком, гирником, похороненным за живо взрывом в забое. Неделимая доля секунды и гранитом. расплющит грудину. И ведь кто-то вот этой силой там из Москвы управлял. Изворотливый, чей-то рассудок придумал этот план Барбаросса, беспримерный, поголовый, топорный своей простоте и безстыдству. Говорили Угланов. Из Москвы докатилась легенды до Саши Угланов. Саша с ним сообщался по кредитным и прочичным нуждам все время. Финвал, Инвестбанк не с самим человеком, которого он ни разу не видел, а с явлениями Угланов. Дно, Кремль, Кровно нуждается в орошении пустой федеральной кормушки. Нефть идет по семь долларов страшных забары. Пятьдесят миллионов голов застонали от Хабаровска до Кенигсберга. Дайте пенсии, дайте зарплаты. Эти деньги есть только у нас. Втемяшевал Угланов, Мише, Боре, Славе, чудовищем российского финансового капитала, немедленно вчера срастись в конгломерат и предложить Кремлю спасительный кредит. затребовав в обеспечение долга акции российского всего. Смотри, мы создадим иллюзию, что Кремль сможет через год обратно эти недра получить или реальную их стоимость. Мы скажем, в случае невозврата, мы выставляем эти вот бумажки на торги. Только о времени и месте этих распродаж будем знать только мы. Больше всех сможем дать только мы. Акционировали одну шестую суши за бесплатно. Кредит Кремлю давали его же собственными деньгами. Долг в долг. Давно уже закаченный Минфином в их Ходорковские, Углановские банки миллиард на прямые субсидии тонущим и затонувшим машинам. Красноярска, Тагила, Норильска, Магутова, Угланов разворачивал на скупку русских недр и заводов, чтобы с беззастенчивостью первого миссионера, обожествленного туземцами, засолненные зайчики и порох не потратить на всем протяжении залоговых этих глистов ни рубля. С первых дней своей власти в Магутове он Чугуев. повёл половину расчётов через этот всесильный надкремлевский фенвал. Угланов дал ему надёжные каналы в панамские и лихтенштейнские офшоры, головоломную структуру очистных сооружений, ведущую в глубинные налоговые бункеры. У Саши, проследившего впервые движение сотен тысяч своих долларов от импортера через тихий океан на острова, в раз наступило прекращение электрической активности. При первой же примерочной потуге вообразить себе надмировую систему ирригации по отводящим желобам по рекам кабелей, который углано вгнал. распределял и сепарировал чужие миллионы, как свои. Артериальные аортные потоки делились на несметь вилявших капиллярных ручейков, и нитяные ручейки неуследимо разбегались, чтобы всего через каких-то пару банковских часов со световой скоростью собраться в нужном месте. И вот теперь вся эта денежная масса Было повернуто группой армии центр на Магутов. Еще не ожили отбитые аукционным молотком у Саши Перепонки, как раскаленный факс в приемной испустил приказно похоронное без знаков препинания предписание начать переговоры о продаже принадлежащего Чугуеву пакета семь миллионов долларов. За третью по размеру в мире стали летейную машину, оценочной стоимостью вечные арктические триста миллионов. Не дали голоса, руки, а факсовым плевком тебя здесь нет, тебя склевала бешеная курица. Чугуев вскинулся с безмозгло полыхнувшим в нем подавитьись. и обвалился в кресло сразу от подступающих со всех сторон подкашивающих известий. Поставщики застопорили намертво отгрузки коксовых сортов на комбинат, все как один, ссылаясь на шахтерские восстания. Через неделю комбинат закоченеет, через две его убытки разрастутся в миллиард, и через длиннее кратчайшее — Чугуева пробила упавшая на теме бандероль, счета, транзакции, налоговые схемы, все на него Чугуева, количеством страниц грозящее перерастить в надгробие лишения свободы. И под библейской пачкой запросов в генпрокуратуру роскошно иллюстрированный рекламный каталог элитный ритуал гробы. из ценных пород дерева, гранитные и мраморные статуи и плиты. По всей стране погашенные стертые директора промышленных циклопов, получив вот такую посылку от новых хозяев своего бытия, хватались за ребра над сердцем и клешнями скребли по столешнице, смертно нашаривая в ледяной пустоте валидол и коньячные рюмки. И защиты искать было не у кого. Это, наоборот, у Угланова были партнеры по теннису, вот тот самый, который самый главный в России по теннису сам. Пока живой, проскакивала искра и в башке продать по-хорошему им свой контрольный, поторговаться с ним Углановым. И вымучить не унизительный нищеский семь, а со размерной себе чугу его хотя бы пятьдесят, ну хотя бы тридцать, двадцать миллионов взять, что дают, пока дают и уполстить непоколеченным, как певзнер, перелететь в приватную вселенную беленный дом среди апельсиновых деревьев на ривьере. И кипятком окатывали мозг и сердце изнутри и затапляли его Сашу бешенства и злоба. Он не способен сдать то, что его чугуева делает большим. Он не может простить и смириться с понижением своим до ничтожества. Большинство голосующих акций за ним. С пятью процентами в руках магутовских железных он может бить, ответить, возразить. Вот последнее, что остается, Саша сделает, поставит на этих вот дремучих, не скалобых, им обмешуренных, обобранных, объеденных. Боялся, что. Железные просто посмотрят на него как на сплавляемого кустью под альдом утопленника, да сдохни туда и дорога. Но положился все-таки на душу, в самосознание магутовской породы, и не ошибся. Сразу же подперла его сила, он Саша был для них железных злом привычным и понятным. А вот неведомый Углановский Финвал пришельцами оттуда, в мохнатых щупальцах, антеннах и шипах. Надо было лишь верно расставить акценты, и Чугуев расставил. В мозг рабочему пару увесистых крепких гвоздей и посмотрим, как теперь запоешь ты Угланов, воткнувшись. и застряв во внезапном понимании. Живая стена, надо ехать вперед по живому, не по мелким костям одиночек, по рабочей не смете, ревущей так, что слышно в Кремле и Женевском суде по правам человека. Чугуева ты можешь смолоть и проживать, порвать прокуратурой и убепом, а попробуй-ка с живой силой совладать Когда она из берегов выходит, зачугуева.